Она была красива и богбоязненна, так как родители научили ее законам Моисея. Каждый день около полудня Сусанна гуляла в саду своего мужа. Здесь ее и видели старцы, судьи. Однажды, когда стояла сильная жара, Сусанна вышла в сад, чтобы искупаться. Она отослала служанок за маслом и мылом и приказала закрыть ворота, чтобы никто не мешал ей. Служанки заперли ворота но не заметили спрятавшихся в саду старцев. Улучив момент, старцы подбежали к Сусанне и начали уговаривать ее побыть с ними. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих. Даниил, глава 13, стих 22. Сусанна отказалась и стала звать на помощь, но старцы обвинили ее в блуде. Народ поверил словам старцев, как старейшие народа, и осудил Сусанну на смерть за прелюбодеяние. Но юноша по имени Даниил остановил людей, ведших Сусанну на смерть, и обвинил старцев в лжесвидетельстве. Тогда все вернулись в суд, чтобы выслушать Даниила. Даниил отделил старцев друг от друга, а потом допросил каждого из них по отдельности. У каждого из них он спрашивал, под каким деревом предавалась прелюбодеянию Сусанна. Один старец ответил, что под одним, другой — под другим, третий — под третьим. Таким образом Даниил доказал злоумышление старцев и невинность Сусанны. Присутствующие прославляли и благословляли Бога, спасающего, надеющихся на Него. Потом они восстали против лже старцев и поступили с ними так же, как старейшины хотели наказать Сусанну, то есть забили камнями насмерть. Сусанна и ее родственники прославляли Бога, который не допустил пролития невинной крови, а Даниил возрос в глазах народа. Вначале эта небольшая новелла не входила в книгу Даниила, хотя ее содержание органически связано с учением пророка. Суть ее заключается в том, что каждый соблюдающий закон, несмотря на то, что подчас ему приходится переносить несправедливость, угнетение, более того, даже выслушивать смертный приговор, будет освобожден и станет победителем. Вил и дракон. Другой рассказ, включенный в книгу Даниила, позже повествует о борьбе Даниила с идолами чужих богов. Вавилонский царь и его приближенные поклонялись идолу по имени Вил, а Даниил только своему Богу, несмотря на приказание царя чтить идола, потому что я не поклоняюсь идолам, сделанным руками, но поклоняюсь живому Богу, сотворившему небо и землю, и владычествующему надо всякой плотью. Даниил, глава 14, стих 5 жрецы вилла, их было семьдесят не считая жены, и детей утверждали что их идол живой бог ведь он поглощает принесенную в жертву пищу чтобы доказать это они попросили царя приготовить для вила пищу и вино и запечатать дверь храма царским перстнем на следующий день можно проверить съел ли идол пищу если пища будет съедена то Даниил должен умереть. Если пища останется, то умрут жрецы Вила. Жрецы были спокойны, ведь у них была потайная дверь, через которую они проникали в храм и съедали пожертвованную идолу пищу. Но Даниил посыпал пол храма пеплом, и на следующий день следы жрецов Их жены и детей позволили разоблачить хитрость жрецов Вила. Царь повелел умертвить их, а Вила отдал Даниилу, который разрушил его вместе с храмом. В Вавилоне не поклонялись также большому дракону. Даниил отказался почитать дракона, более того, убил его. Он дал дракону питье из смолы и жира и волос, после чего дракон рассеялся. Тогда в Вавилоне не восстали против царя. Царь сделался иудеем, вилла разрушил и убил дракона и предал смерти жрецов. Даниил, глава 14, стих 28. Они потребовали выдать им Даниила, иначе грозились убить царя,